Да, сын любил тогда отца. Вперво и, может быть, в последний, сквозь скуку понехит обедней, сквозь пошлые жизни без конца отец лежал не очень строго. Торчалы взъмятый клок волос, всё шире стайной тревогой вскрывался глаз, сгибался нос, улыбка жалкая кривила неплотно сжатые уста, но разложение Красота неизъяснимо победила. Казалось, в этой красоте забыл он долгие обиды и улыбался суете чужой военной панихиды. А чернь старалась, как могла. Над гробом говорили речи, цветками дама убрала его приподнятые плечи, Потом на рёбра гроба лёг свинец полоскую бесспорной, чтобы он воскреснув встать не мог. Потом с печалью непретворной от паперти казённой прочь тащили гроб, давя друг друга. Бесснежная везжала в юга, злой день сменяла злая ночь. По незнакомым площадям из города в пустое поле все шли за гробом по пятам. Кладбище называлось «Воля». Да, песнь о воле слышим мы, Когда могильщик бьет лопатой По глыбам глины желтоватой, Когда откроют дверь тюрьмы, Когда мы изменяем женам, А жены нам, Когда, узнав о поругании чьих-то прав, Грозим министрам и законам Из запертых на ключ квартир, Когда проценты с капитала Освободят от идеала, Когда на кладбище был мир, и впреем пахло чем-то вольным, кончалась скука похорон. Здесь радостный голдёж ворон сливался с гулом колокольным, как пусты не были сердца. Все знали, эта жизнь сгорела. И даже солнце поглядело в могилу бедную отца.